Глава 4. Перемены к лучшему. Три шага, чтобы изменения в планах приносили выгоду. Почему важно строить планы? Жизнь без них кажется свободной, но на деле схожа с блужданием в потемках. Каждый шаг рискован, каждое мгновение неопределенно. Планы отображают мечты и стремления. Без них легко завязнуть в обыденности, дни пролетают, не принося пользы при отсутствии целей и планов сложно расставить приоритеты. Из-за прокрастинации и хаоса важные дела отодвигаются на потом, а силы растрачиваются впустую. Неизбежным итогом становится чувство неудовлетворенности с собой и вины, а в долгосрочной перспективе ощущение бессмысленности и потерянности. Жизнь становится уныло предсказуемой и монотонной. Почему человек вдруг перестает планировать и дальше плывет по течению? Одна из основных причин – боязнь риска и связанной с ним неопределенности, и это всепоглощающая фобия. По данным ООН, примерно у 60% мирового населения есть трудности с внутренней уверенностью. 40% уверены в себе и готовы рискнуть. 60% ощущают внутреннюю неуверенность и не приемлют для себя спонтанных действий. Знать мы можем только то, что ничего не знаем, и это высшая степень человеческой премудрости», — писал Лев Толстой. «Чем сильнее мы цепляемся за предсказуемость, тем глубже вязнем в трясине тревоги». Поставленная цель может утратить смысл, капитулировать, если по каким-то причинам усложнилось ее достижение, поменялись обстоятельства или приоритеты. Уловить момент не всегда удается, и человек оказывается в заложниках у былых амбиций, а всего-то и надо, что сменить ориентир. Но случается, что цель не принадлежит человеку изначально, так как навязана извне. Олеся окончила школу в 17 лет. Нужно было решать, что делать дальше. Для моей клиентки всегда очень много значило мнение родителей и врачей. Они видели в дочери продолжение семейной династии. Олеся же хотела стать юристом. Она живо представляла себя участницей дебатов в судебных залах жажда родительского одобрения перевесила девушка поступила в медицинский однако каждая лекция о болезнях по ее словам была пыткой опасение разочаровать родных давило все сильнее и становилось непосильным мама и папа желали мне блага но оно душило лишало меня собственного я олеся была терпелива и трудолюбива она получила диплом и стала педиатром но спустя почти 10 лет пришла ко мне на консультацию на первой же сессии она заговорила о безумной моральной усталости от работы, несмотря на хорошее отношение к детям, своим пациентам. Моя клиентка не рискнула изменить жизнь, даже став финансово независимой. Мне казалось, что я предам своих родителей, если уйду в юриспруденцию, и тогда они отвернутся. Это продолжает безумно давить на меня до сих пор. Согласно недавнему российскому исследованию, 64% взрослых не хотели получать специальность, как у родителей, а 72% мам и пап не желали бы видеть детей в своей профессии. При выборе профессии учли желания родителей 36%, 64% выбрали профессию самостоятельно. Нелюбимая работа действительно делает жизнь невыносимой. Проработать страх изменений и чувство вины перед родителями сложно, Требуется серьезный и долгий анализ. Но скорректировать планы не дает еще и боязнь риска и неудачи, порой до дрожи. Сознание изо всех сил цепляется за неприносящее счастье, зато знакомое и привычное. Как будто кто-то нашептывает, не делай этого, все равно провалишься. Этот страх произрастает, естественно, с детства. Родители и учителя за ошибки обычно ругают, и у ребенка формируется установка ошибаться стыдно. Позже подливают масло в огонь успешные истории, которыми переполнены соцсети, глянцевые журналы, телешоу. Последний гвоздь вбивает мастерски сделанные профессионалами идеальные картинки. И вот уже готова убежденность в собственной неполноценности. Она подтверждается и негативным личным опытом. А у кого такого не найдется? Появляется неуверенность в себе. Без веры в собственные силы риск представляется непреодолимым препятствием. Однако страх неопределенности – это фантом, нематериальное порождение разума. Он вечно плетет паутину из «что если?». Но такова его природная задача. Неизвестность можно и нужно полюбить, в разумных пределах интерес к неизведанному необходим. Вспомните Данте «Оставь надежду всяк сюда входящий». Освобождение от страха неопределенности станет возможным именно благодаря отказу от иллюзии тотального контроля будущего. Плюсы разумного риска. Преодоление страха. Дозированный и осознанный риск является катализатором победы над страхом. Бесконечные сомнения требуют не покидать зону комфорта, а действия, безопасность которых не гарантирована, позволяют из нее выйти. При этом, правда, не исключена встреча с источником страха. Однако специально подстроенное преодоление маленького страха облегчает победу над схожим с ним большим страхом. Если скоро предстоит выступать с презентацией перед серьезным собранием, то заранее можно опробовать ее перед небольшой аудиторией. Такое предварительное преодоление страха придаст уверенности и снизит тревожность в ответственный момент. Каждый успешный опыт показывает, Последствия рисковых действий не так страшны, как представлялось. Расширение зоны риска одновременно увеличивает и зону комфорта. Страх становится менее парализующим и управляемым. Новые возможности. Разумный риск позволяет развить интуицию, научиться доверять себе, выработать устойчивость к переменам. А ведь за пределами зоны комфорта скрываются неисследованные горизонты. Личностный рост. Способность нарушать рамки привычного позволяет раскрыть потенциал и достичь новых высот. Развитие навыков. Разумный риск подразумевает выход за рамки, постановку задач, находящихся на грани возможностей. Их решения требуют напряжения сил, концентрации, применения всех имеющихся знаний, и это вызывает качественный скачок. В зоне комфорта, напротив, нет необходимости адаптироваться, проверять способности и расширять ассортимент инструментов. Альпинист-новичок не должен выходить на маршрут максимальной сложности, но освоение новых технических приемов в контролируемых условиях и постепенное повышение трудности восхождений со временем позволит ему покорить самую высокую вершину. Повышение уверенности в себе. Успех рискового предприятия укрепляет веру в себя. Стремление к постоянной безопасности парализует инициативу и препятствует личностному росту. Необдуманные поступки опасны и бессмысленны. Разумный риск – это осознанное принятие неопределенности ради достижения важной цели. Избегание стагнации. Беспросветная обыденность – враг вдохновения и развития. Постоянное повторение одних и тех же действий, отсутствие новых впечатлений вызывает ощущение, сходное с отравлением болотными миазмами. Разумный риск Мощное противоядие, содержащее элементы неожиданности. Привычные пути предсказуемы, но тем и опасны. Безвылазное нахождение в зоне комфорта атрофирует навыки, снижает креативность, отнимает интерес к жизни. Разумный риск заставляет учиться и находить новые решения. Участие в проекте, который требует новых знаний и навыков, заставляет встряхнуться, а вероятный успех доставляет профессиональное удовлетворение и позволяет гордиться собой. Если все свободное время проходит перед телевизором, то эффективным лекарством от скуки становятся курсы живописи или иностранного языка. Появляются свежие эмоции, новые цели и, что важно, впечатления. Гипотетическая вероятность неудачи нивелируется гарантированным выигрышем, новые навыки, интересные знакомства, расширение кругозора. Повышение креативности. Разумное принятие риска – один из самых эффективных способов разрушения шаблонов. Враги креативности – безопасность и предсказуемость, они живут в зоне комфорта. Разумный риск выбивает мышление из колеи, и мозг поневоле включает форсированный режим, активизируется ассоциативное мышление, приходят нестандартные идеи. Художника, которому набила оскомину единственная доступная техника – Взбодрит работа с новым материалом. Это риск, первый результат может разочаровать. Однако именно подобные эксперименты порой приводят к возникновению новых стилей в искусстве и созданию шедевров. Приближение к мечте. Без риска невозможно реализовать большую часть значимых желаний. Повторяя одни и те же действия, мы получаем одинаковые результаты. Но ради исполнения мечты придется что-то изменить. Путешествие в экзотическую страну очень привлекательно, но и рисково. Там опасные болезни, плохо с питьевой водой, жгучее солнце, незнакомые растения и животные, уличная преступность и другие правила дорожного движения. К тому же это дорого и может просто не понравиться. Но не рискнув, этого не выяснишь. А вот потенциальная награда великолепна: незабываемые впечатления, расширение кругозора и уникальный опыт. Правда, надо иметь в виду, что планирование и готовность рискнуть все-таки не гарантируют счастье. Попытки лимитировать жизненный поток заставляют разочароваться, но обычно помогают допустимые колебания намеченного курса и крохотные шажки в неизвестность, неожиданные поступки, новые маршруты, незнакомые блюда. Нерезкий выход из зоны комфорта ненадолго, с возможностью быстро в нее вернуться, поддерживает и вдохновляет. Осознанность и медитация помогают улучшить концентрацию и очистить разум от хаотичных мыслей. Интуитивное мышление в условиях неопределенности позволяет быстро принимать эффективные решения. Снизьте темп, отвлекитесь от шума и суеты, погрузитесь в размышления, так вы услышите тихий шепот интуиции. Обратите внимание на чувства и эмоции, Они являются индикаторами прозрений. Записывайте сны. Фиксируйте первые впечатления и внезапные мысли. Анализируйте происходящее в теле в момент принятия решений. Со временем сигналы интуиции станут понятнее, и вы привыкнете им доверять. Важно верить в свое шестое чувство и не бояться экспериментировать. Иногда именно так делается лучший выбор. Позвольте неопределенности стать вашей музой, Помните слова Ницше, что не убивает меня, то делает меня сильнее. Не забывайте, страшнее страха ничего приключиться не может. Корректировка планов, риск, спонтанность, не безрассудство, а новые возможности. Мечтайте и дерзайте.